1 восемьсот 1890 Восьмой съезд Естества испытателей и врачей Утерянные записки Федора Михайловича Достоевского Яков Полонский на досуге Борьба немцев и русских в Пулковской обсерватории Русская или только Императорская Академия наук «Борьба за Ковалевского» и «Менделеева». Передвижная выставка. Великая княгиня и наследник Николай II играют Евгения Онегина. Князь Сумбатов из Малого театра. Слезы отца. Аполлон Майков. Иван Александрович Гончаров готовится к смерти. Петербург. Мраморный дворец. Новый год, 2 января 1890 Не помню, чтобы когда-нибудь случалось мне проводить утомительный и бестолковый первый день года так тихо, спокойно и приятно. Но меня тревожит, что мое нездоровье не даст мне возможности посещать заседание 8 съезда естествоиспытателей и врачей. И хоть этим выразить, что я не считаю шуткой избрания меня в его почетные председатели. Мне предстоит устроить у себя большой обед для представителей съезда. Надо будет говорить речь, и при мысли об этом душа в пятки уходит. Что за наслаждение не таскаться по подъездам, не расписываться и не додоедать швейцарам? Много читал. Начал писать очерк сказаний о древе Крестном. Воскресенье, 7 января. Моя обеденная речь попала в дневник съезда, а оттуда перепечатана в газеты. Ее хвалят. Разбирал годами накопившиеся бумаги и письма, нашел в них две утерянные записки Федора Михайловича Достоевского. Я уже отчаивался отыскать их и очень обрадовался находке. Вечером собралась у меня комиссия досуга. Говорили о предполагаемой библиотеке досуга, об обещанных еще в прошлом году чтениях по истории русской словесности. о поднесении Майкову жетона «Досуга» и о приглашении на один из будущих «Досугов» Якова Полонского и вообще кого-нибудь из известных писателей. Петербург, 20 января. Пятница, 19 я, я послал за непременным секретарем, чтобы с ним посоветоваться. Несмотря на отказ Бредихина, я не теряю надежды уговорить его баллотироваться в директоры Пулковской обсерватории. Воскресенье, 21 первое. В заседании отделения русского языка и словесности по обсуждению текущих дел я обратился к членам с вопросом о Пулкове, их сущности не касающимся. Мне хотелось знать мнение этих русских людей и вместе с тем людей науки, хоть не астрономов и не математиков. Они согласились со мною, что нельзя допускать иностранца Баклунда со всеми его качествами до Пулкова. Четверг, 25-е. Бредихин разрушил все наши надежды видеть его директором Пулковской обсерватории. После самоубийства сына Бредихин стал более прежнего склонен к меланхолии и боится, что от одинокой пулковской жизни у него разовьется умопомешательство. Против такого довода трудно поставить какое-нибудь опровержение. Ночью мне долго не спалось, читая Карамзина, вникал в историю Иоанна Третьего. 9 февраля Масленица. Четверг восьмого. Сейчас иду дежурить при государе. В ночь на вчерашний день после вечера у вице-президента я не сразу заснул, целый час проворочился. Мне мешали спать мысли о Пулкове и о моей трагедии. Читал статьи Бутлерова в Руси за 82-й год под заглавием «Русская или только императорская академия наук». встав из гроба бутлеров и теперь мог бы написать почти то же самое только теперь та разница что мне как президенту самому приходится вести борьбу с немцами и потому надежда на успех побольше прежнего среда первой недели поста 14 февраля вторник 13 В академию приезжал государь на передвижную выставку. Мы с Гротом вышли его встретить на лестницу и вернулись в заседание. Моя заявка об отказе Баклунда от баллотировки прошла без всяких осложнений. Штраух внес представление об избрании ученого-хранителя зоологического музея Плеске, в адъюнкты Академии по кафедре систематической зоологии, намереваясь приготовить себе в нем заместителя. Фаминцин возразил, что у нас уже есть два специалиста систематика и что ранее избрание третьего надо бы привлечь в Академию знаменитого Ковалевского как представителя другой отрасли, а именно морфологии. Возникли прения. Мне пришла на ум статья покойного академика Бутлерова в Руси 1888 года. Что было при нем, то есть и теперь. Мне стало грустно. Я понял, в чем дело, что опять идет спор немцев с русскими. Тогда я решился сказать, что к избранию плески можно будет приступить впоследствии, когда Ковалевский войдет в число академиков, а Фоминцину предложили заготовить представление к ближайшему заседанию. Штраух, видимо, остался недоволен и спрятал записку о Плеске в карман. Примечание. Бредихин, Ф.А. 1831-1904. Русский астроном, академик Петербургской академии наук. Его труды охватывают почти все разделы астрономии. Ковалевский, А.О. 1840-1901. Русский биолог, академик Петербургской академии наук. Бутлеров А.М. 1828-1886 русский химик-органик, основатель Казанской научной школы, академик Петербургской академии наук, поборник высшего образования для женщин. Конец примечания: 20 февраля. Понедельник 19. -е. Заходил я на передвижную выставку. Картина Николая Ге «Что есть истина», изображающая Христа перед Пилатом, производит отвратительное впечатление. Мне понравилось «Вдали от мира» Мисоедова, некоторые вещи Волкова, особенно осень, портрет В.Н. Икскуль, писанный Репиным, а больше не помню. Читаю жене «Мертвый дом» Достоевского и наслаждаюсь. Она слушает с удовольствием и, видимо, понимает. 28 февраля, Петербург. Вторник, 27. В заседании физико-математического отделения Академии Овсянников прочел записку об ученых трудах профессора Ковалевского, подписанную самим Овсянниковым. Шренком Штраухом и Фоминциным. Затем Штраух с моего разрешения снова внес уже зачитанное две недели назад представление плески в адъюнкты Академии. В ближайшем заседании того же отделения приступим к баллотировке обоих. Удалось-таки провести Ковалевского. Это победа. Одним русским будет больше, а там, при счастье, проведу и Менделеева. Я уже раньше знал от Эллы, что она потихоньку от мужа выучила заключительный монолог Татьяны, а цесаревич взял роль Онегина. Примечание. Елизавета Федоровна, Элла, 1864-1918. Урожденная принцесса Гессенская и Рейнская, Великая княгиня, Сестра императрицы Александры Федоровны, Основательница Марфа-Мариинской обители в Москве. Убита 18 июля 1918 года под Алапаевском. Конец примечания. У них в помещении фрейлины Эллы Козляниновой была устроена маленькая сцена, и там собирались без ведома Сергея и репетировали. Когда все было готово, разыграли перед Сергеем две сцены из Евгения Онегина. Поднялся занавес. На сцене был садик со скамейкой. Выбежала Элла. За ней вошел Никки. Оба были в костюмах начала нынешнего столетия и очень хорошо одеты. Цесаревич очень мило и четко произнес свой монолог «Вы мне писали, не отпирайтесь». Только в голосе его слышно было, что он очень рабел. Затем сцена превратилась в комнату Татьяны. Элла с большим чувством говорила свой монолог. Нет еще шести лет, что она в России, и уже появилась на сцене. В старину этого не было. Конечно, произношение ее выдавало, но выкупалось глубиною чувства в игре. Петербург. 2 марта. Третья неделя поста. Среда, 28 Мне представили князя Сумбатова. Примечание. Сумбатов Южин А И 1857 1927 актер драматург театральный деятель конец примечания он из любви к искусству несмотря на хорошие средства пошел в актеры играет под именем Южина и написал пьесы Листья шелестят муж знаменитости и «Арказановы». Говорил с ним о Московском малом театре, стоящем намного выше нашего Александрийского по выбору пьес и по направлению. Говорили о Гамлете. Сумбатов знает девять русских его переводов, и ни один не удовлетворяет актера. Я сказал, что и сам собираюсь переводить. Он обрадовался, но раньше, как лет через шесть, я не закончу. Утро провел в Павловске, отстоял там обедню и завтракал. Узнал, что 1 марта, после того, как простился с папа, он много плакал. Когда я сказал ему, что мне время ехать, он огорчился. По-видимому, ему хотелось, чтобы я остался с ним играть в домино, но я, тем не менее, уехал в 6 часов 25 минут. Мне стало больно и досадно на себя, когда мне сказали, что я доставил ему огорчение и обманул его ожидания. Меня теперь совесть за это мучит. Навестил в Семеновском госпитале больного своего солдатика, бывшего ротного артельщика Архипа Тихонова. У него какая-то опухоль на шее и в верхней части груди. Его уже который месяц держат в госпитале, лечение не помогает, а на выписку не пускают. Он очень скучает, как и все солдаты, когда попадут в больницу, и мне стало его жаль. Я переоделся у фельдфебеля Шапошникова и поехал в Малый театр посмотреть Эрнесто Росси в Гамлете. В театре был Аполлон Майков, он приходил к нам в Антрактах. Росси стар, наружность не подходит к облику Гамлета, и все же видится в нем великий артист. Суббота, 10 -е. У нас обедал Аполлон Николаевич Майков. Не родись он поэтом, то, наверное, был бы историком. Я люблю его взгляды на прошлое нашего Отечества. Заезжал к Ивану Александровичу Гончарову. Очень он состарился и поговаривает о близости смерти. В голове его довольно света, правда, он часто повторяется, а иногда и заговаривается.